И ромных 7 московские солдаты расквартированные на украине не должны расплачиваться фальшивыми деньгами и 8е московитые не должны называть казаков предателями соловьев том 11 страница 145 царь бояре приняли все пункты меморандума Брюховецкого, за исключением того, который касался Киевского священнолла. Царь ответил, что сначала он должен проконсультироваться с патриархом Константинопольским. После этого царь даровал Брюховецкому боярство. Его спутники-старшины получили дворянство. В последующих беседах с московскими должностными лицами Новый Гетман выразил желание жениться на московской девушке и получить в полную собственность земельное угодье, где могли бы жить его жена и дети. Брюховецкий попросил царя подыскать ему подходящую невесту. Таким образом, с одобрения царя Брюховецкий женился на Дарье Алферьевне Исканской, родственнице четвертой жены князя Дмитрия Алексеевича Долгорукова. Сеньютович Бережной женить гетмана Ивана Брюховецкого, страницы 13, 16. Брюховецкий вернулся в Гадич в январе 1666 года. Новый план жалования дворянства старшинам был встречен со смешанными чувствами. Московскому посланнику Фролову которого направили в Малую Россию в марте, Переяславский воевода Вердеревский говорил, что казаки не любят своего Гетмана. «Прежде среди нас не было бояр. Гетман вводит новые правила, лишая нас наших свобод, и нам трудно найти доступ к нему». На обеде у Вердеревского Переяславский полковник Даниил Ермоленко резко заявил своему хозяину, «Я казак, и мне нет дела до дворянства». Соловьев, том 11, страница 155. Как в Переяславе, так и в Полтаве казаки жаловались, что воеводы притесняют их, незаконно реквизируя лошадей и повозки для московских солдат и налагая различные штрафы. В июле поднялся мятеж против старшин и московских властей в Переяславе. Полковника Ермоленко линчевали, напали на московский гарнизон и сожгли крепость. Воставшие установили запорожский тип правления в городе и его округе. Опасаясь, что бунт распространится на другие города, Левобережье Гетман и киевские воеводы Шереметьев послали казаков и московские войска в Переяслав. Мятеж был подавлен, и многие зачинщики казнены. Соловьев, том 11, страница 155. Однако значительному числу разбитых бунтовщиков удалось бежать на Дон, где они примкнули к движению казацкой бедноты. Главка 4. Продолжающиеся волнения на Украине являлись причиной для беспокойства как в Москве, так и в Польше. В 1664 году король Ян Казимир по совету Тетери приказал, чтобы монах Гедеон, прежний гетман Юрий Хмельницкий, был доставлен в Варшаву. Позднее Гедеона заточили в тюрьму в Мальбурге, Маринбург в Пруссии. Но и сам Тетеря быстро терял авторитет. Многие офицеры из старшин, не удовлетворенные польским режимом, решили обратиться к туркам и татарам за покровительством. Наиболее видным из тех, кто проводил такую политику, был Петр Дорошенко. Воспользовавшись внутренними неурядицами в Польше, восстание Любомирского против короля, Дорошенко призвал украинцев прогнать всех поляков с Украины.